Глава 25. Закончив писать ответ графу Демидову, я не торопилась запечатывать конверт. От чего ты медлила? О чем вы задумались, госпожа? Поинтересовался Елисей, присматриваясь ко мне. Он взял мягко конверт из моих рук и отложил его. Елисей Иванович, не выдержал я. Скажите, мне отдадут Сонечку? Родственники эти ее. Они отдадут девочку, если у них попросить. Может, выкупить? Я не знаю. Елисей, как будто бы ждал этого моего вопроса, не удивился, лишь понимающе кивнул. Я знал, что зайдет разговор об этом, госпожа Мали. Как вы, наверное, уже поняли, решить можно любой вопрос, но вначале нужно подумать как следует. Что же тут думать? почти что вскричала я и поднялась со своего места. Сделала несколько нервных шагов, Елисей спокойно наблюдал за мной. А как вы себе это представляете? Крепостного права уже чая нету, да и девочка хоть сирота и уродниво в услужении из милости. Захотят ли отдавать? Они добропорядочные люди со своими представлениями о морали. Но ведь я попыталась найти аргументы, доказывающие, что Сонечка им не нужна, а девочкой нужно серьезно заниматься. Госпожа... «Моли», — мягко произнес Елисей, — «я попытаюсь поговорить с ними и убедить, чтобы девочку определить к вам. Буду говорить, что она не будет ни в чем нуждаться, а также, что вы уплатите им, скажем, за год вперед или еще поболее. Мол, дело это благое и очень выгодное. Понимаете? Объясню, что их имя и репутация не пострадают в этой сделке». Сжав нервно кулаки, я ответила, оглядываясь на Соню. Я уплачу. Любые деньги, конечно. Странно, что девочка так была забита и несчастна в их доме. А их нужно убеждать в собственной добродетели. Елисей развел руками, типа «как есть, так есть». Еще одно», — нахмурился управляющий. «Железных дорог сюда пока что не проложено. От города до города места самые, что ни на есть, дикие. Я не понимала пока, что он хочет сказать». «Знаю, для меня это не новость. В конце концов, жила же я практически в тайге, в стойбище. Вы точно отдаете себе отчет, что на дорогах и беглые каторжники, и бандиты всех мастей водятся, жульё на постоялых дворах. Конечно, с вами поедут Байбал и Михлея, но ведь и вы ни на минуту не должны терять бдительности. На графа сильно не полагайтесь. Он, подозреваю, первый вам подставу организует». Обдумывая слова Елисея, я снова оглянулась на гардеробную, где играла и смеялась Соня, дразня котенка ленточкой. Куда ни кинь всюду клин. И оставить невозможно, и брать опасно. А с родственниками я поговорю, конечно, сделав внушение. Елисей поднялся, прихватив письмо. Вот здесь я список составила из тех, что просили с вами встречи. Несколько человек, которых можно пригласить, устроив небольшой прием. Тогда и графа туда же! рассеянно ответила я, раздумывая. Елисей Иванович, прошу вас, вы заедьте к вдове. Скажите, в какое утро привезете ее ко мне? Я обещала принять ее у себя лучше до приема. Будет сделано! поклонился Елисей и вышел. Соня! позвала я девочку. Та прибежала, раскрасневшаяся, Давай искупаем этого блохастика, предложила я. И нужно придумать, как мы твоего хвостика назовем. Сонечка хихикнула, а потом указала пальцем на кошачий, еще треугольный хвостик антенну с белым кончиком. Так и хочешь назвать хвостиком? Ну что ж, мне нравится. Только ты тоже пробуй учиться его звать. Мне кажется, у тебя получится. Девочка неуверенно кивнула. И погладила свое пушистое сокровище. А я пообещала себе: если мне и придется оставить Соню, то обязательно вернусь за ней. Ведь сейчас ей в самом деле была мишенью для разного рода проходимцев, так и задумывалась. В дороге и вовсе любой может приключиться, по словам Елисея. Этот момент раньше не приходил мне в голову, а теперь я испугалась. Если из-за меня что-то произойдет с девочкой, я никогда себя не прощу. Нет, в первую очередь ее безопасность. В дверь постучал один из парней охранников. Он вошел с доставщиком цветов, держащим в руках корзину крупных темно-фиолетовых фиалок. Они источали нежный аромат. От его сиятельства графа Демидова! доложил доставщик, пыжась от важности. «Поставьте вон там на столик», — показала я. «Здесь еще записка», — пояснил посыльный, переминаясь. Наверное, он ожидал чаевых, но денег у меня не было. Не бриллиантами же было его благодарить. Впрочем, думается, что об этом должен был позаботиться граф. «Одну секунду, обождите, посмотрю, нужен ли ответ», — сообразила я. Демидов, в принципе, мог еще не получить мое письмо, которое взялся доставить Елисей. Она была бледна, как звездная снега. Она была нежна, как осень золотая. На шее у нее мерцали жемчуга, В ней греза дней жила, как лед, что спит, не тая. И то она была колдунья молодая, И то была волной, что точит берега. Всегда с собой одна, для каждого другая. Забудет каждый с ней и друга, и врага. Улыбка у нее скользя, неуловима, Зарею нежила румяные уста. Константин Дмитриевич Бальмонт, звездная. Ха -ха, ответа не будет, я едва сдержала смех. Граф Демидов пошел с серьезных козырей лирической поэзии которая, впрочем, от него воспринималась как пошлейший штамп. Поставщик вышел, скрывая разочарование, а я наклонилась над фиолетовым прохладным облаком фиалок и вдохнула с удовольствием. Надо было все-таки черкануть в ответ что-нибудь, как там было в фильме «Карнавал» с Ириной Муравьевой. «Люблю я дни, люблю я ночи, люблю я тайные леса, люблю я, милые твои очи, и не забуду никогда». Но это, конечно, было бы форменным хулиганством. Елисея Ивановича не было довольно долго. Мы с Соней успели пообедать, перебрать ткани для следующего платья, отобрали и отрезов для того, чтобы сшить несколько платьев и девочки. Котенок после купания спал между нами в полотенце безмятежно и сладко, как все малыши. Сонечка старательно пыталась воспроизвести его имя, поднос себе еле слышным шепотом ей очень хотелось самой позвать котенка когда тот проснется некоторые звуки у нее уже отчетливо получались молодец сонечка очень хорошо подбадривала я девочка сияла каждый раз когда ее хвалила если заниматься постоянно определенно будет говорить подумала я послышался голос елисея его не было часа четыре Я заторопилась выйти навстречу. «Новостей масса!» — сообщил управляющий. «Прошу прощения, что заставил вас ждать. Дольше всего пришлось уговаривать родственников Сони. Вы точно решили брать девочку с собой?» «Точно одно. Им я девочку не оставлю. Однозначно. Вы посмотрите на ребенка. Она же совсем другая стала. Вот-вот говорить начнет. Стала горячо убеждать я, не отвечая напрямую на его вопрос. Конечно же, он это заметил. В общем, они ломались, конечно, набивали цену, дескать, как можно, родню, двуслужение, лицемерили, кочевряжились. В конце концов, вы просили себе приглашение и отпустили девочку с Богом. Это прекрасно, выдохнула я. Вы заплатили им сразу, конечно. Конечно, спокойно подтвердил Елисей. Сумма будет в отчетах. Сразу не назвал, потому что, предполагаю... Цена в данном случае для вас значения не имеет. Ах, конечно же, не в цене дело. Просто, нет, я очень рада, что этот вопрос решен. Только, Елисей Иванович, вы меня напугали. Я как-то не подумала о том, что предстоит такая сложная дорога. Нет, я знала, конечно, но это выскочило у меня из головы. Как будто щелк, и мы уже в Петербурге. И что теперь делать с Соней? Не страшно подвергать ее такому риску. Что бы вы мне посоветовали?» Елисей Иванович слушал меня, чуть наклонив голову. «Думаю, вы и сами знаете ответ. Вы отправляетесь в рискованное путешествие. Что, если бы это была ваша дочь?» В этом и был ответ. Мудрый Елисей был прав. Дочь бы я не потащила, если бы не было другого выхода. «Ладно, тогда я знаю, как поступить» вздохнула я. «Если только получится устроить девочку, как я загадала, оставлю на время. И мне придется просить вас в любом случае приглядывать за ней, как просила бы за свою родную». У меня даже голос срывался от горечи. Я чувствовала себя предательницей, кукушкой. Об этом даже говорить было тяжело. Стоила ли этого снежная королева? Может, лучше было бы оставить ее у себя до поры до времени?» Но я знала, что именно эти мысли были слабостью. У меня на судьбе было написано привести королеву домой, иначе меня просто не было бы здесь. Иметь бы мне ее сердце, холодное, цельное, твердое, не знающее, как это больно, любить. «Решение принимать всегда трудно», — подсказал негромко Елисей Иванович. «Не волнуйтесь. С Сонечкой все будет хорошо. Я обещаю». Он помолчал, а я пыталась утихомирить свои чувства. «Хотите у вдовы устроить?» — спросил проницательно управляющий. Я кивнула. «Это было бы чудесно. Сонечку там не обидели бы, а рядом со вдовой была бы чистая душа, человек, который не смотрит на нее сверху вниз. Я просто спрошу у неё. Нет, так нет. Поедем тогда вместе». «Тогда давайте перейдем к менее важным делам» приёму гостей и сиятельству его Вальдемару Демидову. Последнего я не видел, передал письмо через слугу. Правда, тот догнал меня тут же и сказал, что ответ не замедлит себя ждать. «А, вон он!» — кивнул я на фиалке. «И стихи, которые были бы прекрасны, если бы их послал пылкий юноша, а не этот замшелый пенёк. А, ну, то есть эстет». «Можно взглянуть?» — неожиданно проявил интерес Елисей. Когда-то я очень увлекался поэзией, когда был юн и пылок. Мы рассмеялись, и я подала ему записку. «Это Бальмонт», — определил управляющий. «Название сонета...» «Ай, вы не припомню». «Бог с ним! Мне только смешно от этого почему-то». «А когда у нас прием?» «Расскажите мне, кого мы пригласим, помимо нашего ухажера?» «И когда праздник?» Елисей Иванович достал свой неизменный блокнот, Уже почти весь исписанный пухлый